Глава 14. И снова, не подчиняясь никаким законам логики, она сделала шаг в неизвестность. Студенты перемещались из одной аудитории в другую, а Джемма, перекинув сумку через плечо, стремительно неслась к выходу. В фойе ей даже пришлось расталкивать ребят, чтобы быстрее выбраться на улицу. Десять минут ничтожно мало, а ей нужно было найти чужака, узнать, зачем он пришел и успеть вернуться обратно. Распахнутую дверь вдруг потянула в сторону ветром и чуть не с петель. Замерев на крыльце, Джамма поежилась, и когда погода успела испортиться, небо затянуло плотным серым покрывалом туч, запахло влагой, деревья громко зашелестели листвой. Студенты торопились войти в здание и смотрели на девушку с недоумением. Отчего это в такой ветер ей надо торчать на улице и глазеть по сторонам? Не дожидаясь, пока ее собьют с ног, Джимма помчалась по ступеням вниз. Верхушки кустов трепетали от порывов ветра, колючий песок закручивался вихрями на асфальте и забирался прямо в туфли. Пока девушка растерянно оглядывалась по сторонам, ее волосы тоже завертелись воронкой, ветер мигом сотворил из них неприглядное гнездо. Она прищурилась, чтобы пыль не залетела в глаза и бросила взгляд на здание академии. «Иди обратно, глупая, у тебя совсем крыша едет». Но ноги не шли. Обхватив себя руками, чтобы не замерзнуть, Джемма обошла территорию, И направилась на стоянку, решила убедиться, что там никого нет, и сразу вернуться обратно. Но среди десятков машин его и правда не было. Ругая себя, на чем свет стоит, девушка опустила руки. Даже ветер поутих пожалев ее, и тучи ненадолго выпустили солнце из своих лап. Снова стало светло. Потеряла кого-то, раздалось за спиной. Она замерла. Этот низкий, терпкий, как густой кофе голос Джемма узнала бы из тысячи. Почувствовала, как по коже вместе с мурашками разбежалось необъяснимое тепло. Медленно обернулась. Ветер, точно решив, что милости с него хватит, ударил ее в лицо почти на отмаш, Натянул ткань блузки, дернул за юбку, взметнул вверх волосы. Джемма почувствовала себя слабой и уязвимой, тем более, что парень, стоящий напротив, казалось, был совершенно не подвластен стихии. Ни ткань коричневой толстовки не колыхалась на ветру, ни его волосы, торчащие из-под капюшона. При свете дня девушка смогла рассмотреть его, выше ее почти на голову, стройное тело наверняка поджарый, потому что лицо худое, скулы заостренные, как у спортсмена, а щеки немного впалые. На контрасте с пухлыми губами это смотрелось красиво и экзотично. Прическа только дополняла небрежный хулиганский образ. Сегодня капюшон не был глубоко надвинут, поэтому виднелись пружинки темных волос. Оказывается, они слегка отливали шоколадом. Красивый цвет. Курчавые прятки торчали небрежными завитками во все стороны. На вид жесткие, чтобы убедиться в этом, их хотелось потрогать. Как ты меня нашел, ее губы сами сложили эти слова. Это было нетрудно. У нас в городе одно заведение для детей толстосумов. Джимми хотелось дать отпор или взять себя в руки и хотя бы сделать грозное лицо. Но под взглядом черных глаз она с трудом могла дышать и соображать. Безумный огонек вдруг вспыхнул в этих глазах, и Джемма вспомнила этот блеск и прилив адреналина, сопровождавший его в прошлую их встречу. «Что тебе нужно?» «Мне?» Он усмехнулся, нависая над ней большой черной тенью. Ее сердце снова предательски вздрогнуло при звуке его голоса. «Тебе», — Джемма кивнула ты принес мой кулон?» Она ненавидела его за то, что стоял тут, за то, что чувствовал себя так уверенно, за то, что производил на нее неизгладимое впечатление, да еще и поглядывал лишь краем глаза, будто прищурившись, а с нее словно кожа в этот момент разом слезала, и все сознание дрожало в панике от понимания того, что за опасный человек находился сейчас перед ней. «Держи, Парень протянул руку и разжал ее. На его ладони, которая оказалась светлее, чем тыльная сторона руки, лежал мамин кулон. Джема побоялась взять сразу. Замерла в нерешительности, боясь, что за первым же движением последует какой-нибудь подвох с его стороны. Например, он схватит ее за запястье или что-то вроде этого. «Ну же, бери», — с легкой усмешкой сказал парень. Или это не твое? Он был совершенно спокоен и, кажется, ничего не затевал. Она почти слышала, как тихо и размеренно билось его сердце. Ловко, точно мышка, ухватила кулон и прижала к груди. Ладонь от короткого касания его кожи жгло, как от огня. Девушка подняла взгляд. Чужак все еще смотрел на нее. Благодарить я не буду, произнесла она, сглотнув. Ветер продолжал трепать ее волосы, но равнодушно щадил ее собеседника. «Еще бы!» — его полные губы скривились. «Что?» — вспыхнула она. «Ничего!» — парень посмотрел на нее с жалостью, хмыкнул, развернулся и пошел. «Стой!» — Джемма сама от себя не ожидала. Совсем рядом на парковке громко хлопнула дверца, и девушка втянула голову в плечи. «Чего тебе?» Он даже не удосужился обернуться, а посмотрел на нее через плечо. «Скажи, зачем тебе все это?» — не узнавая своего голоса, воскликнула она. «Ради чего?» «О чем ты?» Теперь парень стоял к ней совсем близко. Джема чувствовала себя неловко от этой близости. На таком расстоянии она могла отчетливо видеть каждую черточку его лица и даже ощущать запах шампуня, исходивший от его волос. Эти рисунки ей пришлось сглотнуть, чтобы продолжить. Что они означают? Его лицо вытянулось, брови взлетели вверх. «Ты тупая, что ли?» — спросил он после паузы ты реально не понимаешь?» «Так объясни». Девушка задрожала всем телом. Его взгляд блуждал по ее лицу, она непонимающе качнула головой. В следующую секунду Мулат поморщился, так, будто увидел перед собой мерзкую жабу, а не девушку. «Лучше спроси у папочки», — коротко сказал он. «Подожди», — Джемма вцепилась в его рукав. «Ты не уйдешь, пока все не объяснишь». «Я уже сказал, у кого ты должна спрашивать». Парень вопросительно посмотрел на ее руку, тянущую ткань. «Он мне ничего не расскажет. Пожалуйста, скажи. Я должна знать». Она судорожно тряхнула волосами. «Эти дети в огне, кто они? Зачем ты их нарисовал?» «Тебе не все равно», — холодно поинтересовался он. «Нет, я хочу знать». «Мне пора», — отмахнулся Мулат. «Нет, ты мне все скажешь!» Теперь девушка вцепилась в него обеими руками. Парень посмотрел на нее так, будто собирался прихлопнуть точно муху. Джемма была уверена, сделать это ему ничего не стоило. «Хорошо. Пошли!» Он кивнул в сторону стоянки. «Если уж тебе так хочется». «Куда?» — опешила она, отпуская его толстовку. Он сделал несколько шагов и замер возле одной из машин. Приблизившись, Джемма увидела мотоцикл, притаившийся за автомобилем. «Поедешь и сама все увидишь», — сунув руки в карман и лениво произнес мулад. «На этом? С тобой?» — девушка отрицательно качнула головой. «Нет!» В этот момент очередной порыв ветра принес звук звонка, приглашающего на следующее занятие. «Не хочешь, как хочешь», – парень пожал плечами и сел на мотоцикл. Джимма была в отчаянии, она не знала, что делать. Никогда раньше ей не приходилось пропускать лекции даже по уважительной причине, а теперь она раздумывала, не прогулять ли с малознакомым хулиганом, уехав с ним на его опасном байке. «С ума сойти, прогулять!» «Я поеду», – воскликнула она, сделала шаг и остановилась. «Ну, садись», — насмешливо кивнул за спину Мулат. Э-э, куда? Прямо сюда?» «Хочешь, можешь бежать следом, но я ждать не буду». Хорошо, поправив сумку, она несмело подошла ближе. Закинула ногу, примерилась, смутилась, когда парень обернулся, со скепсисом наблюдая за ее неуклюжими попытками. «Не смотри». «Как скажешь». Джема, придерживая юбку, забралась на сиденье и постаралась оставить между ними такое расстояние, чтобы не касаться грудью спины парня. — Держись! — ветер почти полностью поглотил его слова. — Что? — Держись за меня! — устало повторил он. — А здесь есть э, какое-то другое устройство, чтобы держаться в седле? — Джема оглядела байк. — А шлем? Шлем у тебя есть? «Я еще пожалею, что взял тебя», — проговорил парень тихо. Мотор зарычал, и мотоцикл тронулся с места. Достаточно плавно, но ровно настолько, чтобы девушка успела вскрикнуть и быстро ухватиться за талию чужака.